Пока мы слушали радио, в кладовую зашел еще один человек. Он остановился в двери. Я не сразу разглядел его. Был увлечен передачей, да и свет был плохой. Днепровский поднялся, пошептался с вошедшим. Он, видимо, его уже знал. Последние известия кончились. Новый товарищ шагнул ко мне, крепко пожал руку. Он был костистый, согнутый, седой. Он сразу стал говорить со мной доверительно и как-то поспешно, увлекаясь. То ли ему сказали, кто я, то ли он сам узнал меня. Но Безобиняков называл меня Федоровым и обращался на «ты». Вот и хорошо, что ты прибыл, а то наши коммунисты растерялись. Иные конспирацию так поняли, как бы получше схорониться. А теперь верю, дело пойдет. Люди в свою силу поверят. Секретарь не боится, ходит руководит. Назвался он коротко «Чужба». Отрекомендовавшись, он продолжал Прядко и Страшенко я нашел, завтра сюда придут». «Идемте-ка домой», то есть ко мне, пригласил он. Однако Голобородько «Чужба» к себе не позвал. Видимо, и у него Голобородько не вызывал особого доверия. По пути на улице «Чужба» с восторгом в голосе, несколько раз повторял. «Ах, друзья, друзья, дело пойдет, дело обязательно двинется. Я вам говорю, раз областное руководство на месте, значит, будет порядок». Даже неловко было его слушать, но в восторженности его был вызов. Он как бы подразнивал, глаза смотрели лукаво, мол, как-то еще ты будешь работать. Он поднял с постели свою старуху, заставил печь растопить, вареников приготовить. Потом весь вечер молча слушал наш разговор с Днепровским и Плевоко. Перед уходом от Голобородько было решено, что завтра в 11 утра Прядко и Страшенко придут сюда, к чужбе. Послушаем их доклад. Весь вечер мы были под сильным впечатлением сводки с Овенформбюро. Я говорил, что завидуют днепропетровским партизанам. А ведь им труднее, чем нам. Около города нет больших лесов. А сколько смелости в этом налете на общежитие. Нет, и мы должны немедленно развертывать наши силы. В каждом районе создать не меньше, чем партизанский полк. Слухи же о том, что Попудренко сбежал, могут распространять либо враждебные нам элементы, либо люди, которым нужно оправдать свое безделье. Так говорил я, но самого сердце щемило. На ночь устроили меня хозяева в сухом месте, на мягком сене, и укрыться дали, и белье подарили. Я помылся, переоделся. Несмотря на все эти блага, я ворочался, не мог уснуть. Особенно растревожило меня радио. Я очень ясно представил себе гигантские масштабы той битвы, которую вела Красная Армия. Еще раз наново понял, какая страшная угроза нависла над нашим социалистическим государством и зародилось сомнение, уж не остался ли я в стороне от войны. Чувствовать свою бесполезность отвратительно, будь я на нашей советской стороне фронта, стал бы, наверное, командиром Красной Армии. Уж во всяком случае, не зря бы ел народный хлеб». А здесь, неужели и вправду это могло случиться, снова мысли мои обратились к областному отряду. Но никак не мог я допустить, что Николай Никитич Попудренко распустил отряд или даже применил малодевицкую тактику. Я знал его как человека чрезвычайно смелого, воинственного. Он увлекался книгами о партизанах гражданской войны, жалел, что родился поздно и не пришлось ему воевать. Дома его даже прозвали задолго до нападения Германии партизаном. Вспомнилось, с какой лихостью водил он автомашину. Однажды ехал он на газике возле железной дороги и заметил, что маневровый паровоз зажег в поле полову. Огонь быстро распространялся, а на паровозе есть вода, есть насос. Попудренко свернул шоссе и понесся прямо по траве, по Рытвинам вслед за паровозом. Гнался за ним минут пятнадцать. Догнал, вернул, заставил машиниста потушить пламя. Но, конечно, рессоры на машине поломал и набил шишки на лбу.